Глава 13. «Волынщики у врат рассвета». Чудному дебютнику легендарных Пинк-Флойд «The Piper at the Gates of Dawn» исполнилось 55. Безусловно, я не мог обойти своим вниманием уникальное творчество корифеев британского арт-рока и сопутствующего ему психоделического звука Пинк-Флойд, чьи произведения, начиная с первоклассного юбилейного дебютника, имеют некоторые существенные отличия от их заокеанских братьев и сестер по музыкальному оружию. Рассмотрим их в дальнейшем. «Психоделию» как любопытное и не совсем обычное музыкальное направление характеризуют отрешение от принятого в те времена стандартного композиционного трехминутного формата в сторону его удлинения и поднимаемых в нем приземленных земных и любовных проблем. Песни исполнителей представляли собой потоки сознания, подчас неконтролируемые выплески эмоций и чувств, навороченную лирику, космические пульсации и соответствующие единение со зрителями. Также приветствовалось и практиковалось введение различных технических новшеств, сценических звуковых и световых спецэффектов, грима и необычных костюмов музыкантов. То есть музыкальная сцена середины конца 1960-х годов представляла собой широкое поле для экспериментов, Где во время представления можно было танцевать, лазать по декорациям, осыпать зрителей цветами, метать в музыкальные инструменты, гонг картофелем, как это делал Роджер Уотерс, проецировать на сцену размытые изображения, жидкие слайды, или свою тень с помощью диапроектора, чем увлекался Сид Баррет, или пилить дрова, подключив звук к усилителю вариант Ника Мейсона. И, конечно, мало какая композиция обходилась без гитарных импровизаций, намеренно насыщенных фидбэком и другими звуковыми искажениями. Добавьте сюда изощренную лирику, и вы получите великолепный, впечатляющий и изысканный коктейль, удовлетворяющий вкусом не только музыкального андеграунда, продвинутых эстетов, завзятых меломанов, но и любого человека, маломальски интересующегося музыкой. Оригинальный состав коллектива Pink Флойд и его ярких представителей, являющихся героями данной статьи, сложился к 1966 году. Не вижу смысла подробно перечислять этапы становления Флойдов, так как мы не пишем справочник. Во многих музыкальных энциклопедиях и книгах, посвященных группе, эти моменты отражены весьма подробно. Отмечу лишь существенные, на мой взгляд, нюансы, ибо, как и для героев другого нашего исследования а не менее знаменитой британской арт роковой формации Genesis, местом знакомства и оформления будущих музыкальных идей у участников Pink флойд стала затягивающая в омут и вольнодумство студенческая среда сопутствующими ей богемой андеграундом, художественными, литературными, мистическими, философскими, политическими, сексуальными и прочими течениями, формировавшая спонтанное человеческое жизнетворчество, в том числе через рок-музыку. Так случилось, что будущий басист и вокалист Роджер Уотерс, клавишник Ричард Райт и барабанщик Ник Мейсон протирали штаны в лондонском политехе, где и познакомились. Вокалист, гитарист, основной автор первоначальных текстов команды Сид Баррет был чем-то занят в художественной школе и присоединился к ним позже. До своего судьбоносного знакомства на одном из концертов ребята с переменным успехом музицировали в разных малоизвестных группах, впервые собравшись вместе в проекте под названием Sigma 6 в конце 1965 года. Сама атмосфера тогдашнего бурлящего Лондона, благодаря музыкальной богеме, ставшему одним из центров силы, С его тогдашними грезами, духом свободы и новизны не могла не оказать влияния на творческие изыскания юных музыкальных дарований, чей возраст к 1966 году лишь немногим перевалил за 20-летнюю отметку. Но в случае Pink Floyd, которые сначала назывались The Pink Floyd Sound, потом The Pink Floyd в честь знаменитого блюзового дуэта в лице Флойда Каунсила и Пинка Андерсона из американского штата Джорджия, Молодость, кипящая энергия, нестандартные идеи и незашоренность артистов сыграли им на руку. Несомненно, что на становление музыки Пинк Флойд повлияли находки Литл Ричарда, Бо Дидли, Чака Берри, The Beatles, Love, The Rolling Stones, The Kings, Эрика Клэптона, The Birds, The Who, The Beach Boys, The Mamas and The Papas и многих других ярких музыкантов. Но по моей версии музыкальный подход Пинк Флойд имел важное отличие от творения американских коллег. Остановимся на этом моменте чуть подробнее. Его суть состояла в том, что творчество Флойдов опиралось не столько на мистические концепты, сколько дерзко претендовало на синтез обширного культурного и не только музыкального прошлого. Вход шло все. Причудливое смешение стилей, в том числе электронных, усложнение ассоциаций, поэтическая эквилибристика, отсылки к знаменитым литературным произведениям и много чего еще – Локацией для обкатки идей музыкантов на публике стал знаменитый клуб UFO, Непременно отметить одну из важнейших ролей тогдашних рок и других музыкальных заведений, как инкубаторов новых групп, трендов и мест для их публичной реализации. Выход The Pipe at the Gates of Dawn предварили два сингла – «Эрнолд Лейн» и «Сия Emily Плей». Известный музыкальный журналист и продюсер звукозаписи Пол Роланд в своей книге «Рок и поп» говорил, что Флойд во главе с эксцентричным Сидом Барретом были в лучшей позиции, чем большинство других групп. Они очень преуспели в исследовании внутренних ландшафтов сознания и подсознания и передаче их сюрреалистических перспектив, не утратив при этом детского чувства удивления. Сломанный, нетривиальный стиль игры гитариста и солиста Баррета и причудливая игра слов Вот и все, что придает этим трекам привкус психоделических переживаний, ничуть не снижая их дивного шарма, который, на мой взгляд, за прошедшие с тех пор более чем 50 лет ничуть не утратил своей привлекательности. Авторитетный музыкальный журнал Classic Rock в специальном выпуске номер 4, посвященном 1960-м годам, так отзывался от The Pipe at the Gates of Dawn. Ни у одной другой группы первый выпущенный альбом настолько разительно не отличался от всего последующего его творчества, насколько «The Pipe и the Gates of Dawn» отстоит от того, чем группа Pink Floyd занималась в дальнейшем. Название диска отсылает к жемчужинам поэзии и прозы эпохи конца XIX – начала и середины XX века, а точнее к сказочному произведению шотландского литератора Кеннета Грэма «Ветер вывох, 1908 год. Пластинка начинается с астрономической, обыгрывающей тему потерянности в гигантских космических пространствах «Astronomy Домина. Заданную тему не то чтобы нагнетают, а по-своему интерпретируют и развивают метафорические Люсифер Сэм и Матильда Маде, отсылающие к абсурдным стихам Эдварда Лира. Пылающая флейминс с ездой на единороги, созерцанием лютиков, дремой в оцепенении, лежанием на одуванчиках и прочими выдуманными прелестями в духе истории Льюиса Кэрролла, а также инструментальная Поу Эр Ток Эйч рисует безбрежное поле фантазий и ассоциаций. «Take up the stethoscope and walk» вполне благожелательно и в соответствии с канонами английской иронии описывает беседу с доктором и посылает ищущих туда, куда глаза глядят, пока цветут цветы. Тут главным, по мнению Уотерса, является «идти», хотя плавится мозг. Их изыски продолжает инструментальный впечатляющий гимн, оформленный в виде почти 10-минутной психоделической сюиты, «Интерстеллар Овердрайв» – межзвездная перезагрузка, приблизительно показывающая, куда будет лежать будущее путешествие Флойдов. Под занавес настает черед явления сказочного гнома по имени Кримбл Кромбл, носящего зеленую тунику и зелено-голубой колпак, словно сошедшего со страниц произведений Рональда на в треке «The Gnome» и отблеск постепенно проявляющихся изменений в сознании Баратов Chapter 24», приправленных чудной и по-своему философской «The Scarecrow» венчает все великолепие альбома грустная невыдуманная жизненная история о взятом в велосипеде постаревшем мышонке Джеральде часах и музыкальных автоматах, рассказанная в композиции "Байк". В записи приняли участие Сид Барретт, спел на вокале и сыграл на гитаре, Ричард Драйт сыграл на клавишных органе и спел на вокале в одной из композиций, Роджер Уотерс сыграл на бас-гитаре и спел на вокале, Ник Мейсон запечатлел игру на ударных. К продюсированию альбома приложил руку Норман Смит. Инженером звукозаписи выступил Питер Браун. Запись происходила на знаменитой студии Abbey Road. Есть слух, что Флойды даже присутствовали как слушатели. При записи одной из композиций «The Beatles' Лавли Рита». Причудливые тексты и идеи песен принадлежали и написаны в основном Сидом Барретом. У него было сильно развито мелодическое чувство, что позже также проявилось в его сольниках Баррет и «Мэтт Кэп о чем поговорим отдельно. Часть песен из «The Pipe at the Gates of Dawn» написана в соавторстве с Райтом первая, третья, пятая, седьмая, с Мейсоном и Уотерсом пятая и седьмая. Авторство шестого трека полностью принадлежит Уотерсу, который наряду с Барреттом являлся основным творческим генератором группы. В оформлении обложки была использована фотография Вика Сингха, При ее создании Вик применил модный спецэффект, когда портреты музыкантов Пинк Флойд раздваиваются в полном соответствии с экспериментально-психоделической начинкой пластинки. При создании буклета пригодились фотографии Деза Хоффмана, Адриана Бута, Криса Уолтерса и неизвестных фотографов. В итоге скандальный сингл Эрнолд Лейн по своему выходу в августе 1967 года окопался в первой десятке английских музыкальных чартов, так же, как впоследствии и сам альбом. Интерес к нему у публики остается стабильным и со временем растет. Достоинство The Pipe at the Gates of Dawn заметили авторитетные музыкальные издания вроде QNME. Пластинка заняла 347-ю позицию в списке 500 величайших альбомов всех времен, по версии журнала Rolling Stone. Закругляясь, вновь процитирую классик-рок, где рассуждают о том, что даже немного странно считать этот альбом релизом Pink Floyd. Да, впрочем, таковым он является только номинально, ибо ни для кого не секрет, что создан Волынщик был фактически одним человеком – Сидом Баротом. Одни считают его гением, стоявшим у стока в психоделик-рока, другие – просто инфантильным студентом-недоучкой с тараканами в голове. Но вне зависимости от того, как относиться к этому человеку, нельзя не признать, что он состряпал удивительный альбом, не похожий в то время ни на что вокруг. Масштаб личности Баррета, какой бы она ни была, еще долго витал над группой. Внимательно вслушиваясь в этот бесконечный очаровательный альбом, нетрудно понять, почему. Интересно, что The Pipe at The Gates of Dawn не оказал существенного влияния на будущую музыку и композиции Флойдов, но до сих пор многие задаются вопросом: как пошло бы развитие Пинг-флойд в дальнейшем, не случись с Сидом Барреттом то самое помрачение рассудка и его дальнейшее непредсказуемое поведение которая была аллегорически обыграна в названии диска Momentary Lapse of Reason 1987 в текстах знаменитых песен Shine on Your Crazy Diamond, Wish You Were Here, Comfortable Nam, в других треках и замене Сида на Дэвида Гилмора уже на следующем альбоме Pink Floyd. Мнения тут бытуют самые разные, поэтому я обязательно постараюсь вернуться к исследованию творчества Pink Floyd.